Глава 18. Самая страшная тварь Навита. «А перенес я Высшего прямо к краю разлома, где осталось его лишь подтолкнуть и отправить покорять звездный космос. В общем, не утопить, так заморозить, лишь бы только к войску он своему не дорвался. Допустить никак не могу, хлебнули. Хватит». «Ловко», — бросил Малькольм, осматриваясь и даже не удосужившись отойти от края, к которому спиной очутился. Нет того ужаса на лице, какой был у Ольви, когда мы сюда впервые прогулялись. Или он еще не осознал, что стоит на краю мира? — Не то слово, — ответил я и поинтересовался. — Долго прожил? Достойно? Малькольм оскалился, но признался мощно. — Нет. — Ну так а что мешало вернуться на путь истинный? Вон свет в конце тоннеля к тебе пришел лучик в темном царстве, чего руки не попросил, все бы оформили по древнему обычаю. — Шутить вздумал перед лицом смерти? Или снова сбежишь? — выдаёт самоуверенно, секиру двухметровую вскидывая. — Хорошая идея, — говорю, отступая ещё, а то ненароком зашибёт. — Ты вообще на что рассчитываешь? Хотел без разговоров его столкнуть, как-то даже жалко. Подобное чувство, если говорящую курицу в суп оформлять. — Да... — протягивает Высший, снова оглядываясь с саркастической улыбкой на этот раз. — Забросил ты меня далеко, что зова не слышу. Альгрань черная все поглощает. Не думал, что великий разлом так разросся. — Стараниями вашего коллеги, — комментирую любезно. — А не твоими ли? — выпалил Высший, с видом, будто его осенило. — Я что, на серигра похож? Развожу руками. Смотрит в ответ как на идиота. Ты смердишь им, заявляет вдруг брезгливо. Я мог и раньше догадаться. Такие силы смертному не даны. Твоя новая роль смешнее всех прочих, но как ни старайся, великому распространению быть. Почему второй высший считает, что Сиригр это я? Может, я действительно он? Память просто потерял. Нет. «Бред какой-то!» «И подождите, ребята, Севигр против великого распространения? Или этот упырь так думает? Может, путает меня?» «Верить никому нельзя, только анализировать!» Малькольм рассмеялся, похоже, уловив мое замешательство, а затем рявкнул. «Умри, предатель!» И рванул на меня, накрывая секирой сверху. Да так быстро, что она в воздухе смазалась черной тенью!» Отскакиваю с ускорением, уходя в самый последний момент. Раздается звук пронзающий мозги от уха до уха. Да еще с таким завыванием металла будто на пиле играют. Эта секира встретилась с монолитом. Искры от золота летят. А в глазах от звука тоже искры со звездочками. Молодцы на наковальней отдыхают. Отскочив, высказываю. «Дурак, что ли? Не шуми и так!» Выпрямляется высший неспешно, глаз с меня не сводя. Чую, что к новому броску готовится, а мне вот интересно стало. — Подожди, если я сиригр, как под солнцем гулял? — спрашиваю, отступая по кругу, чтобы не уходили мы далеко от края. — Хватит болтать! Дерись и умри! — рычит и дергается на меня. дергаюсь от него. — Ну скажи, чего ломаешься, как девка? Скалится, обнажая острые клыки. «Уряха — Уряха, Красавчик, спору нет, но упырь. — Браслет дракона внемлющий, умеет и такое, — восклицает. — Тебе и со смертными жить, что тешить свою гордыню. А теперь ты у них как дракон, играешь с их жизнями, не даешь покориться силе верной и правой. — Это вы, что ли, сила верная и правая? — Еще смеешь усомниться, предатель, — взревел как динозавр и пошел уже в настоящий пляс со своей секирой. Понимая, что выудить еще информацию больше не выйдет, иду в атаку и я. Ухожу от размашистого удара, поднырнув с перекатом. Пока кошак с разворота пытается повторить свой кульбит уже пониже, пользуясь инерцией, отталкиваюсь, что есть силы. Вливаю в клинок Сехмет двадцать килограммов брони, оставшись практически без защиты, и прикладываюсь по щеке. Был бы урод обычный, слетело бы полбашки, а так клинок в щеке утонул на пару сантиметров, увязав на на броне. Нет, ну хотя бы до зубов достал. Пронёсся, еле вытащив меч обратно. Малькольм обернулся мне вслед с куском золота на щеке в роли заплатки. Злой, как бешеная собака, рванул вновь. И получил уже по второй. Гад стал наращивать темп, ускоряясь и пробуя уже короткие, быстрые выпады. Луплю в ответ, только искры высекаются по броне. Хватать пытается, выворачиваюсь и изворачиваюсь, как могу то средними замедлениями времени, то короткими телепортами. Постепенно подвожу его к краю. Носик трещины метрах в ста. А здесь солидная пропасть. Никуда не деться и не перепрыгнуть. Когда после очередного кульбита Малькольм оказывается в двух метрах, замораживаю время на максимум. Покрываю тонким слоем льда поверхность монолита позади него. Отхожу подальше и пускаю в него два метеорита. За ними ещё три, а следом ураган, на какой только фантазии и жирных блёсток хватило. Снаряды уносятся, озаряя всю округу и отражаясь в расширенных зрачках кошака. Я еще пожалел его физиономию, не стал стрелы черные в глаза пускать. Мерзкая крайняя мера, которая омерзительно стала после расправы над мед. Почти до самого конца жду в замедлении, постепенно возвращая нормальный ход времени сосредоточенно наблюдаю и ловлю любые его дёргания, чтобы среагировать. Цель продолжает стоять в секторе обстрела. Магические щиты вспыхивают, лишь обтесывая огненные шары примерно наполовину и на треть, но не чиня им препятствий. Столкновение с первыми шарами разлетаются метеориты на сотни кусков, давая лишь легкий толчок и заставляя Малькольма ступить на лед. Удар третьего шара сносит еще на метр. Последние два вместе с мощнейшим ветром довершают процесс. Ювелирная точность, малять! Высший улетает с края, как миленький. Когда его сносит, понимаю, что у гиганта не было и шанса. Один не до конца разбитый снаряд летит дальше. Искры дождевой шапкой ложатся на край и опадают ниже в пропасть, постепенно остывая. Переведя дух уже в нормальном режиме, подхожу к краю пропасти, хлюпая по воде. Вслушиваюсь в далекий шум бездны, доносящийся словно дыхание, а точнее непрерывный выдох, и чую, как тело начинает вибрировать от страха. Все бы ничего, но крика ужаса летящего кошака я не услышал, или он такой крутой, что даже умирает молча. Вниз смотрю, не дыша. А сучонок висит метров на пять ниже, похоже, когтями зацепился. Смотрит на меня с укором. Нет, все же страх в его глазах отражается отчетливо, почуял упырь свой конец вся спесь сошла на нет. Ну что, интересуюсь, Визевулу какие пожелания передать, когда и он у меня раком встанет? Эхом фраза разносится дальше, аж жуть. Раком встанет, ра встанет, а встанет, станет, танет. Будто и не я вовсе говорю. Молчит Малькольм, только скалится. На втором плане звездочки мне подмигивают из космической черноты. Ха, да это хвост у него змеей заходил. Рычит, пробует карабкаться. Скрипит под ногтями порода. Туши едет вниз. Ногами выступы все же находит, тормозя неумолимое притяжение метра через три. «Давай помогу!» Бросаю цинично и кидаю в него шарик огня размером с арбуз. Его щиты слабо вспыхивают и уже не отбивают ничего. Шевелюра у вампира загорается. Ушастая башка становится лысой. Даже ворс в ушах подпалился. Ушами бедный задергал. «Ржу, гадко! Высший молчит и смотрит с укором. «Ща! Ты так просто не сдохнешь!» — хмыкаю. «За всех моих убитых соратников получишь!» Являю канистру бензина и лью ему на голову. Вертит башкой, фыркает, пытается лезть в сторону и уклоняться от струи, но она все равно хлещет то по плечам, то по морде, то попадает на грудь. Отбрасываю канистру, опустошив. «Ну что, урод, очищающее пламя ждет!» — объявляю смотрит в ответ удрученно. «Я ждал честного боя, неблагодарное отродье чужой земли», взревел вдруг Мальколем отчаянно и стал спускаться еще ниже, но чуть не сорвавшись, повис на руках. «Честного? Да вы как хищники пришли на нашу землю, жрать живых и мыслящих, как скот! Честного? Надравили на войска полчища тараканов, пауков и огромных хагров, Полезли с в боевой форме, хер знает какого уровня. Своими быстрыми Фредди Крюгерами, которых хрен увидишь. Честного? Заткнулся б ты, честный и благородный. Отпустил свои лапки, да сказал мне пока-пока, улетая в бездну. Умри достойно, Малькольм. Язык чуждого мира мне неведом, выдает высший. И мораль ваша мне тоже не пристала. Ты проклят, Серигр. Вечное проклятие твое в тебе самом. Не видать тебе последнего в руинах. Не видать тебе тела и пропуска с ним. Великому распространению быть, а ты проклят. Прокляты дети твои. Только такой, как ты, может уничтожать детей своих. Достал орать. Мелит всякую чушь. Пускаю в него огненные шарики. Один за одним пять штук улетает быстро. От двух первых увернулся, а дальше полыхнул. Сначала глухо зарычал. Затем орать начал, уже не сдерживаясь, а я отошел от края. Не могу на это смотреть. Озверел за последние дни, как сущий дьявол. Глядя, как погибают свои, готов рвать всех и каждого ублюдка, лишь бы отомстить, лишь бы остановить смерти. Хочу, чтобы мои воины вернулись домой живыми. Ради этого убью любую тварь, посигнувшую на это. Пусть боятся меня и валят обратно на свой континент. Воет ублюдок, не хочет падать. «Валите обратно!» — кричу его, перекрикивая. «Так будет с каждым! Всех убьем мучительной смертью! Твари паршивые!» Горло сорвал, прокашлялся. малять хорошо, что никто из моих не слышит. И не видит, что творю. Отдышался, вроде успокоился. Нет, сердце долбит, как бешеное. Малькольма больше не слышу. Орать перестал. Вообще заткнулся. Упал, что ли? Да неужели?» Высовываюсь через край опасливо, готовый в любую секунду замедлить время и телепортироваться. Там, где висел высший, пустота. Блин, жаль, что я не увидел, как он падает. А если урод включил маскировку и затаился? Уйду, а он вылезет. Так, так, так. Пустил огненный шарик туда, где видел его в последний раз. Сквозь пролетел, препятствий не встречая, и унесся в черноту, истончившись и пропав вскоре из виду. Странно, даже света толком от него не было. Будто тьма в разломе настолько плотная, что и не из воздуха вовсе. По сторонам бросаю снаряды, затаив дыхание. Ничего. Нет кошака. Сорвался все же. Затаился, прислушался. Может, где лезет? Дыхание бездны, что уже переросло в гул в ушах, сбивает и нагнетает так, что на мозги давит все сильнее. Невозможно спокойно стоять и смотреть в черноту сквозную. Голова кружится начинает, и страх невольный, что потряхивает. Пускаю веером шаров в тридцать, чтобы уж наверняка. Все улетает дальше, растворяясь в черноте. Все, отшатываюсь и дышу тяжело. Отступаю еще, сажусь на задницу, ноги не держат. Похоже, перебздел с этим упырем. Фух, уже полегче, ибо такое ощущение возникло, что бездна заполняла меня безвкусной смолой. Чем дольше на нее смотрю, тем больше тяготит, угнетает, давит. А теперь тишина. Но вскоре сквозь нее начинает прорываться его далекое сиплое дыхание. Твою мать! В груди холодеет. Смотрю в сторону, откуда доносится, присматриваюсь. Искажение идет метрах в десяти от меня у края. Мда! Должен был сразу понять, что за запах, горелым мясом несет. Но сука! Бросаю, поднимаясь. Лежит молча, вроде не двигается, затаился, боится меня теперь или отдыхает хочу что то липкое явить чтобы демаскировать засранца ничего в голову не идет кроме банки меда цветочного литровая стеклянная тара в руки падает бабуля в деревне запасала тут же кидаю в него разбивается мед растекается по могучему телу обрисовывая огромный силуэт от звона становится сразу ясно что золотая броня его вся обволокла швырнула этому хоть бы что еще одно являю кидаю по башке Заливает и она, обтекая по морде. Малькальм принимает сидячее положение. На меня голову поворачивает, от которой медовая маска только и видна. Третью рожаю и разбиваю об плечо. Растекается по телу, давая полную картину. «Подлый червь!» — говорит негромко и с обидой. «Что на этот раз?» Спесь как рукой сняла. Видимо, пересрал кошак конкретно. Подхожу ближе уже без грамма страха. Являю подушку перьевую и потрошу ее быстро, кидая пух на высшего. От первого же комка дергается бедный, а затем уже сидит смирно, не рыпаясь. «Что ты делаешь?» — интересуется с опаской. «Теперь ты не воин, а петух!» — объявляю торжественно. «Ну-ка, кукарекни мне еще что-нибудь!» «Насмехаешься? Ну, держись!» — рычить тяжело поднимаясь. Незримость сходит наконец, хотя я и так вижу. Все тело золотом покрыто. Ну и медом намазано сверху, перьями посыпано. Лицо с шевелюрой уже восстановилось. Пламя, похоже, все силы отняло. Еле стоит. От огня она на броня не защищает. Металл еще больше и проводник. А может, разлом постарался, ну и... Голод, как вариант. Они ж все на диете. Секира из руки выросла, который тут же сверху накрыть меня решил. Вялый удар, но я не купился на это. Отскочил на безопасное расстояние, без шансов на удачные резкие выпады. Дал два ответных удара по золотому панцирю на плече, затем еще по затылку стукнул, пух и перья полетели. Кошак вперед завалился, еле на ногах удержавшись. Дал ему по хребтине на наотмашь. Металл звенит, весь в золоте затемненном. Видать, на броня защищает, пока тело восстанавливается. И что-то долго... Неужели действительно оголодал настолько, что материала для восстановления брать неоткуда? Толкнул его пяткой в бронированный зад, сам отлетел, оттолкнувшись как от стены, но и его завалил на живот. Лежит, сопит. «Все, отвоевался, петушок?» Спрашиваю, обходя сбоку и примеряясь к шее. Молчит, не шевелится. Размахиваюсь, бью. Клинок отлетает с отчаянным звоном от уплотнившегося щитка на шее вкладываю килограммов в десять снова луплю искры от брони летят но хоть бы хрен не пробивается я неуязвим шипит высший червь все не уймешься Пыхтит, пробуя подняться лапки дрожат сверху на спину прыгаю еще и копье гелока перемещаю в руку чтоб хорошенько придавило. селенки у кошака кончились обратно носом уткнулся так неуязвим, говоришь Опускаюсь, как на лошадь, с ногами врозь. Касаюсь брони на спине. Уплотняется сильнее, прям чувствую это кожей. Концентрируюсь и тяну первое звено. Переходит ко мне, как миленькое. Еще с такой охотой. Даже живее, чем предыдущие в бою. Значит, чуют слабость тела и делают верные выводы. Второе, третье, четвертое. Вытягиваю звенья, как пересыпаю зерно. Вскоре тяжесть тела уже невозможно терпеть, и я переношу броню на копье. Почуяв неладное, Малькольм зарычал и попытался встать, явив свою секиру, но тут же получил по башке, упал обратно, выпустив ее. Вскоре показалась изувеченная от огня плоть. Сперва на конечностях, затем уже кусками по всему телу. Завоняло жареным, так завоняло. Вероятно, потеряв обезболивающий эффект, высший тихо, сдержанно застонал, а я ужаснулся, насколько все плохо. Кожа расплавилась, обнажив мясо, которое местами сварилось к чертям. Похоже, ему с этой бронью в огне только хуже сделалось. Спекся, как в микроволновке. Переманиваю всю броню до последнего звена. 452 штуки у него оказалось. Это примерно 150 кило плюс еще секире центнер, как минимум. Кольчуга и прочие аксессуары на теле тоже оказались на наброневой. Херасина собирал кошачок. От ее отсутствия он не особо уменьшился, но значительно полегчал, судя по тому, что уже могу сдвигать тушу. Безобразную, еще в меду и пуху. Сдираю с него клон незримости, убирая себе. Потом на него полюбуюсь. Еще какие-то побрякушки у него на руках, но копошиться в воспаленном мясе до омерзения не хочется. Ты поплатишься, шипит. Убей меня! Да убью, убью, отвечаю, вымученно поднимаясь. Копье Гелока уже неподъемное лежит. Его, если только призывом в перчатку ловить, но страшно. Сикиру кое-как оттащил со скрежетом, чтобы этому не повадно было. Ее бы по звеньям разобрать, да что-то в ней есть еще. Не просто так поле замедления мое не реагировало, когда лезвие буквально телепортировалось к моей заднице. С этим тоже разберемся позже. На повестке дня, а точнее ночи, высшей, а по брякушке с цацками потом... Уже размахнулся рубить изуродованную шею?» «Мелкую фелиску уведи подальше от войны», — взмолился вдруг. «Знаю, что она не безразлична тебе». «Это все, что можешь сказать перед смертью?» Спрашиваю, немного оторопев. «Да». Прорычал. «Я прожил столько, что ничего дорогого не осталось. Ты оказался прав. Руби!» Опускаю клинок. «Теперь рука не поднимается» что ты за урод такой вою спокойно помереть не можешь смирился руби бурчит скались и покорно замерев мучается с восстановлением туго даже за рожей шея не зарастает что ж дать ему шанс призрачный но он будет раньше думал что упрей со временем уже не спасти но этот какой то особенный оценив тушу являю сразу пятидесяти кубовый шприц следом иглу Готовлю процедуру. Руки дрожат. Вену прокалываю себе с третьего захода, отогнав свою живую броню, которая мне чуть иглу не обломала. На военных харчах недели. Препаратов в крови должно быть достаточно. Вот и втягиваю в шприц до полного. Сел на кошака сверху. Несмотря на ожоги, даже не пикнул. Что не говори, а ягодичные у мужика хороши, да еще и целые. Куда я без зазрения совести инъекцию и вкалываю, выдавив нещадно быстро. Он даже не дергается. Как сопел, так и сопит. Поднялся, отошел. Минуты две на него смотрю, никакой реакции. А затем Мальколем, корчась, говорит болезненным выдохом. — Что ты сделал? — Прости, ты стал жертвой эксперимента. Отвечаю, тяжело вздыхая. — Я вытерплю любые испытания на пути к забвению, — выдает сквозь зубы. — Тебе не получить того удовольствия, какое ты ждешь." Подлый воин чужих земель. Рано или поздно мой лорд или его последователи окажемся там и отомстим. Завыл, прерываясь. Набок повернулся, резко сжимаясь. Забили конвульсии. Жижа изо рта пошла. Клинок сжимаю. Может, кончить его? Все же, чтобы не мучился. Откуда такая жалость к нечисти, убившей столько моих солдат? Нет, рука не поднимается. Вроде успокоился кошек. Приспособившись к новой боли, свернулся в клубок, дышит часто. Через мучительные долгие минуты затихает совсем. Вот же мученика я состряпал на свою голову больно самому. Собрался уже валить, понимая, что ему кранты. Маловероятно, что останется вампиром. Я ему четверную дозу вколол. Весь мутаген расщепился к ядрени фене. К гадалке не ходи. А если он все же обратится в дневного? Эта мысль и остановила. Ведь уже в образе простого Фелиса, израненным и голодным, он все равно умрет. До первых поселений по сплошному монолиту километров четыреста идти отсюда, под периодические завывания ветра с желтым песком. Являю три полторашки воды, ставлю, раскрутив одну для примера, а тот упой не разберется, когда в сознание придет, если придет. Если переродиться обратно. Убей! Стонет тихо. Подхожу к нему в упор. К месту на черепе, где должно быть ухо. Если ты пройдешь этот путь, она будет ждать тебя. Выдаю и добавляю с тяжелым сердцем. Обещаю. Пройду. Отвечает, и ответ перерастает в протяжный крик боли, который я уже не могу выдержать. Сам сейчас завою, поэтому телепортируюсь в первый замок. Уже на месте призываю копье Гилака, позабыв, что оно весит кило под двести. Осенило, когда отбросил его и расколол к чертям брусчатку во дворе. Да с таким звоном, что все сбежались. Следом золотую секиру вытянул, но уже сидя на корточках. Пока сидел над этим добром и думал, во двор целая толпа бойцов набежала. Фелисы, рыцари, сукубки. Даже Еша подлетела и присела рядышком с молчаливым вопросом на страшно красивой черной ружице. Все окружили меня с глазами вопросительными. «Что это Крис такой угрюмый?» «Всем ведь интересно, хотя многие уже и догадались по секире, как закончился мой очередной внезапный рейд». Лиен вырвалась вперед, расталкивая всех, как ошалилая. «Крис, он... мертв?» Выпалила, выказывая неконтролируемое беспокойство и никого не стесняясь. Смотрю на нее в ответ строго, а другие с непониманием. Лиен уши поджимает вместе с хвостом, и на колени передо мной и секирой падает без сил». Глаза прячет, вот-вот разрыдается. Замедляю время и переношу ее на утес. От позора и гнева подальше. Соратники такого не простят. Тамир встречает меня с оставленным караулом, детками гарпии, что уже вымахали и стали как взрослые, хозяюшками и спасенными малышками из Тирсы. Здесь все относительно спокойно, но несколько отрядов залетных разбойников пришлось кошакам отогнать на время моего отсутствия. На все смотрят с интересом особенно когда она начинает рыдать, уже не сдерживаясь. «Кто это? Что с ней?» — интересуется Тамир деликатно. «В подвал ее за решетку, до особого распоряжения, и не вздумайте выпускать», командуя строго. Кивает решительно и уже по-другому, глядя на гостью. «Пап, за что в подвал? Она же такая хорошая и расстроенная. Зачем расстраивать еще больше?» спрашивает гарпия Катька, первый подкатывая к маленькой филиске, которая, услышав мое распоряжение, стоит и не шевелится, только всхлипывает и икает. «Она должна подумать над своим поведением», отвечаю девочке. Быстро попрощавшись, уношусь обратно в замок, успев уловить разочарованные взгляды хозяюшек, которые явно хотели меня накормить, а заодно расспросить, как у нас дела. Я даже не стал говорить Тамиру, что его братьев... Рокана и Япира больше нет. Хватит на сегодня мне горьких эмоций от окружающих. Малькольм озвучил последнюю волю, и я ее выполню, даже если он мой враг. Даже если он все же сдохнет, Лиен останется в безопасности до конца этой гребаной резни, которая вскоре начинается вновь. Не прошло и часа после моего возвращения, будто мстя за своего высшего, вампиры-фелисы пошли на штурм замка, Почувствовав невольное злорадство в груди, подумал с циничной безмятежностью. «А что, если самая страшная тварь Навита — это я сам?»